Страх. 16 августа 37 -го. Еще Ещё один параграф, весьма полезный для осознания учениками. Параграф 580. Чем сильнее свет, тем мрачнее тьма. И это речение не понято. Между тем его нужно принять просто. Не следует думать, что тьма возрастает от света. Свет обнаруживает тьму и затем рассеивает ее. Носитель света увидит и мрачные тени, которые исчезают при приближении света. Робкие полагают, что тьма обрушится на них. Так мыслит робость. И дрожит светильник в руках ее. И от трепета страха оживают и кривляются тени. Страх во всем плохой советчик. Неофиты братства испытываются на страхе, им покажут самое безвыходное положение и ждут, какое решение изберет испытываемый. Мало кто подумает, чего ужасаться, когда за ними братство. Именно такая предпосылка освобождает от страха и озарит свободное полезное решение. Но чаще всего, прежде чем подумать о братстве, человек успеет и огорчиться, и раздражиться, и наполниться империлом. Не будет полезно обращение от наполненного ядом. Свет истины, свет мужества, свет преданности рассеивает тьму. Этими словами начинается устав братства. Параграф 582. Некоторые скажут вам, мы готовы понять основы братства. Мы готовы построить сотрудничество, но мы окружены такими несносными условиями, что нельзя проявить лучшую готовность. Истина могут быть такие условия, которые не позволяют применить то, к чему уже готово сердце. Не будем подвергать опасности неповинных тружеников, они могут приложить свое умение в иных условиях. Пока же пусть мысленно строят братство. Они могут таким построением очищать окружающее пространство, а такая мысль будет уже целебна. Но пусть они не впадают в самомнение, что уже достаточно строить мысленно. Нет, путник утвердит явление достижения ногами и руками человеческими. Также, хотя и побережем отягощенных, но предупредим, чтобы они не поддавались неоправданному страху. Не может быть размышления о братстве, когда ум корчится от страха. Самый лучший доступ к братству затемняется боязнью. Не забудем, что люди привыкли бояться всего и всегда.